20 декабря 33. -го. Родные, чтите и дорожите каждой малейшей затратой энергии великого сердца. Сейчас, когда битва так ожесточена, и когда силам света пришлось прибегнуть к новым, до всего хранимым ими запасам энергии, докажите вашу признательность и любовь, и не допускайте никаких разъединений. Ибо когда... Империл разъединение отравил вашу ауру и всю окружающую вас атмосферу. Светлым силам приходится затрачивать удвоенные и утроенные запасы энергии, чтобы только защитить вас. И, конечно, в силу этого ослабляется удар в другом крайне нужном направлении. Если запас энергии не иссякаем со стороны высших сил, то нельзя сказать того же относительно нас. Растратив свой запас, чтобы потешить самость, мы должны иногда долгое время накоплять новое сокровище. Но, как вы знаете, для каждого чуда нужно сотрудничество земных и небесных сил, потому будем хранить как свою энергию, так и энергию владыки.